Случайно, Карл Иванович, совершенно случайно, оправляя пиджак, который хотелось немедленно отправить к прачке, старинный друг следователя опустился в кожаные объятия. Навещал сестер Шнейдер, известных акварелисток. Одна из них страдает египетской болезнью. Нашел для нее лекарство. Да и сам едва не погиб. «Надеюсь...» «Лудильщик на вас не покушался?» — поднял и брови верхов. «Бог миловал», — ответил доктор. «Но бабу свою едва не мне на голову выкинул. Я чудом увернулся. Не мог оставить пострадавшую без медицинской помощи. А в кутузке пристав распорядился к вам ехать. Какой контраст с тем, что я видел в квартире своих пациенток!» «Кстати, они говорили о господине Глинском. Помните такого?» «Не только помню», — Верхов встрепенулся. «Но уже вторые сутки ищу. Где же он прячется?» «Насколько я понял, он в имении князя Путятина в Балагом. Князь занимается археологией, ведет раскопки». господин глинский приезжает по мере надобности для экспертиз он крупный специалист по материальной культуре древних времен не знаете ли случайно когда вернется в столицу с надеждой спросил верхов да вроде бы пробудет там не а два припомнил доктор скоро появится может быть завтра а павел миронч этого узнать не мог То ли с сожалением, то ли с укором протянул Верхов. Где-то прохлаждается, небось, опять задашкой Дашкой ухлёстывает. А мне мифологию преподносит. Якобы сотрудника в Эрмитажа расспрашивает. Ни на кого положиться нельзя. Сочувствую вам, Карл Иванович. Трудно работать, когда кругом... Безалаберность и безумие. Вам, наверное, некогда заняться воздухоплавательным парком. — Истинно так, — ответил тронутый сочувствием Верхов. — Лето пора благодатная. В столице преступлений немного. Весь сброд в дачную местность перемещается. Думал, разберусь быстро, а вон как выходит. И у Марии Николаевны нет минутки, чтобы поделиться своими наблюдениями. Занята собственным расследованием. Карл Иванович, если вы не возражаете, я сейчас же отправлюсь в ее бюро и попрошу, если застану, посетить вас. Да и мне надо выяснить, когда она освободится, чтобы сопроводить ее на дачу. Буду вам весьма признателен. Если Мария Николаевна не застанете, помогите старику еще разок, загляните в аквариум, Только вам и могу довериться по старой дружбе, Обращаюсь со щепетильной просьбой. Если обнаружите в этом логове разврата моего помощника, кандидата Тернова, гоните поганой метлой на службу!» Доктор улыбнулся, встал и кивнул в знак согласия. «В наше время молодежь была другой», — пожаловался Верхов. «А сейчас все считают возможным дерзить». объяснять пренебрежение службой низким жалованием, как будто никогда не слышали о долге, о чувстве ответственности. Верхов проводил доктора Коровкина до дверей и вернулся к столу. Он посидел несколько минут в полной тишине. Затем велел письмоводителю связаться по телефону железнодорожной станции Балагоя и выяснить, куплен ли господином Глинским Билет до Петербурга. А сам, надев фуражку и оправив китель, решил наведаться господину Оттону. Благо, день в банке уже закончился. Так сказать, прощупать его политическую благонадежность. Своими собственными глазами убедиться, что служащий банка Вавельберга не причастен к преступному деянию. Верхов знал, что личный визит следователя всегда вносит смятение в душу человека. Иной раз тот невольно выдает себя из страха. Кроме того, личный осмотр иногда дает ключ к разгадке преступления. Вещи хозяина предметы обстановки, обихода сами говорят о том, что хозяин желает скрыть. А если Дашка-зверек не ошиблась, В своих предположениях, если деревянный футляр в руках Студенцова был замаскированным взрывным устройством, и если получен он из рук Густава Оттона, то Оттона должно взять под наблюдение решение принимать ему, следователю. Густав Оттон снимал квартиру в Дмитровском переулке. Опытный взгляд следователя сразу прикинул стоимость жилья — не меньше ста рублей в месяц. Господин Оттон жил на широкую ногу. Дожидаясь хозяина в гостиной, Верхов оглядывал модное убранство — дубовый резной шкаф, где рядом с Брогаузом и Эфроном разместились книги с тщательно подобранными переплетами. Диван, кресло-качалка, телефон под орех. в деревянной резьбе мебели и в мелких безделушках, в шторах и сиреневато серой обивке дивана и кресел, повторялся узор из неведомых плодов и растений фантастической формы, искусственно вытянутых, надломленных, причудливо соединенных друг с другом. На тумбе орехового дерева с резными накладками, изображавшими увитых водорослями морских чудовищ, Стоял граммофон с жемчужно-серым раструбом. Рядом лежали пластинки. Верхов взял одну с наклейкой ярко-красного цвета, какими граммофонные фирмы обычно метили пластинки самых лучших, самых известных певцов, и стал разглядывать этикетку с фамилией знаменитой Вяльцевой. «Тяжелый глухой удар за спиной» заставил его резко обернуться. Чёрный котище с белыми лапками спрыгнул с широкого подоконника и, скользя брюхом по ковру, подбирался к его сапогам. «Добрый день, господин следователь!» Хозяин квартиры в легкой домашней куртке появился незаметно. Благодаря мягким бархатным туфлям двигался он совершенно бесшумно. Верхов заметил, что хозяин слегка встревожен, отводит взор, поглядывает на картонную коробку, придвинутую к когтистой лапе ножки шкафа. «Прошу садиться», — господин Оттон указал Верхову на кресло, и, пока гость устраивался, попытался задвинуть ногой коробку за дубовую когтистую лапу. «Чем обязан столь дорогому гостю?» — Хотелось бы уточнить некоторые детали расследования, связанного со вчерашним происшествием. Самоуверенный кот уселся у ног Верхова и внимательно следил за руками следователя. — Всегда к вашим услугам.